Результатом трехчасового заседания явилось вялое поскрябование в калитку на начальном этапе, а потом пьяные вопли «Женя! Женя!» на всю улицу. И медленные втекания в дом в сопровождении собственной супруги и все того же прапорщика, находящегося, несмотря на экстраординарные объемы, поглощенной водки, во вменяемом состоянии. Доставив тело капитана Паркина на место, Евздрихин отправился домой, под бок к жене, размышляя над причитаниями беспокойного мужа. Весь перепачканный в машинном масле, Резинкин торчал кверху задом из капота ЗИЛ-131, а прапорщик Евздрихин Сидел на пустом ящике из-под снарядов и размышлял над тем, как быстро летит время. Он приводил пример самого Витька, который вот вроде едва пришел в боксы с фингалом под глазом от дембеля, а сейчас уже год прошел после тех событий. Еще годок и обратно домой отдал долг родине. После пространственных рассуждений Петр Петрович пощипал свои пышные усы и обратился к заднице Резинкина с вопросом о мероприятии, состоявшемся более двух недель назад. — Слушай, Витек, — прапорщик почмокал губами, — хотелось курить, а здесь нельзя. — Кончай, — ковырец, — пойдем воздухом подышим. Витек всегда готов отдохнуть. Ему ни денег, ни наград за отремонтированную машину никто не даст. обтерев тряпкой грязные руки, Резинкин потопал рядом с прапорщиком к курилке. — Слушай, — уже по дороге начал выспрашивать Петр Петрович, — вот вы огород у Паркина перекапывали? — Перекапывали? А что? — Товарищи капитана притянули за то, что он... «Солдатскую силу использует, которую нужно направлять на обороноспособность страны?» «Ты не умничай. Скажи лучше, сколько вас там было?» «А что случилось-то?» — выпытывал Витек. «Трое. Я, Простаков и Валетов. «Значит, втроем копали?» «Втроем. И все перекопали?» «Все. И сколько вы там были?» Резинкин плюхнулся на лавку. Да целый день были, товарищ прапорщик, а что такое? Да ничего, ничего, Евздрихин снова стал щипать собственные усы, затем задымил. Ну а как день прошел? Какой день? Не придуряйся, когда огород перекапывали. А, ну что, нормально прошел. Покопали, да обратно приехали? А нам какая разница, где вкалывать? Ведь все равно найдут, чем заниматься. — Это верно, — согласился прапорщик. — Как думаешь, у капитана красивая жена? — А че, красивая? — согласился Резинкин. Видели ее, высокая блондинка такая. Ей каждый мечтает вставить. — Какие бы все молодые да шустрые! «Да чего такого, товарищ пропорщик? Долго бабу трахнуть, что ли?» Ивздрихин никогда не разговаривал с ефрейтором на подобные темы. И сейчас ему все это большого удовольствия не доставляло. на то, что он слышал из уст молодого поколения, несколько озадачило его. «Ну, если ты так рассуждаешь...» то можно подумать, что у тебя была уже куча женщин в жизни. — Ну, не куча, — Витек сплюнул. Э, — С десяток, наверное. Прапорщик выдохнул. — Шустрый! — Да, а что такого-то? Подозрения после начала разговора с Резинкиным у прапорщика все более усиливались. — Так ты говоришь, красивая жена, да? — А как зовут? Знаешь? Э, — Я понятия не имею. — А мне зачем? Я ведь с ней туда не трахаться приезжала, а с ее огородом. — И вы, значит, все время втроем в поле были? — Витек никак не мог понять, чего от него хотят. — Да и в чем проблема-то? — Товарищ прапорщик, вы скажите мне прямо, а то я не понимаю, что вы спрашиваете. — Ну, перекопали мы огород. Помогли товарищу капитану, можно сказать, чтобы он с голоду не помер вместе с его красивой молодой женой. — Ну, ладно, ты мне много вопросов не задавай, скажу тебе так, что украли кое-чего. — У капитана Паркина украли, — не поверил Редингин. — Да, у него. Согласился Евздрихин и прищурился от табачного дыма. Ты мне давай не виляй, прямо говори. Вот ты все время был в огороде. — Да, все время. Уже раздраженно ответил Резинкин. — Все мы там были, и я, и Фрол, и Простаков. И ничего мы не брали. Пусть он на нас эти сопли не вешат, козлина. Не стесняясь, выругался Ефрейтор, зная, что последние слова, прапорщик, «Никогда капитану Паркину не передаст. По той простой причине, что они оба механики-водители. И один другого из-за такой фигни, даже если у того что-то там украли, сдавать не будет». «А чё пропало-то?» Евздрихин задумался. «Да так, двухкассетник уперли. Больше ни на что времени не было». «Видать, по-быстрому в дом залезли и ушли». «Это как раз тогда, когда мы копали?» «Да», — подтвердил Евздрихин. «Вот когда вы были в огороде, кто-то залез в дом». «А где же его жена-то была? Она ведь все время в доме. Фигня какая-то. А чего же он так долго молчал? Мог бы пораньше спросить». «Это я не знаю». Отстранился прапорщик. Пошли дальше зелом заниматься, а нечего тут рассиживаться. Вечером Максим снова пошел к прапорщику, и они снова просидели три часа. За время разговора Евздрихин доложил старшему по званию, что ничего такого солдаты, бывшие у него в огороде, не делали. Но капитан остался недоволен содержанием переданной ему беседы с Ефрейтером, и предложил прапорщику между двумя стопками продолжить начатое расследование. Когда Евздрихин заносил мертвецкий пьяного офицера в дом, жена никак не реагировала. И ей казалось, все обезразлично. На этот раз она уже не встречала мужа, а сидела в старом кресле и наблюдала, как прапорщик кладет тело в коридоре. Пожалав спокойной ночи, Евздрихин удалился. А когда он выходил на улицу, то слышал, как что-то бьется обо что-то, и пьяные крики с мольбами о пощаде капитана Паркина. «Не надо, остановись ты, дура, я ничего не делал, что такого, если я выпью немного?» Больше Евзрихин ничего не слышал. Он уже думал о предстоящей беседе с Валетовым.